глава 24 когда автобус следовавший из кб о остановился у вокзала в токусиме на часах было уже начало девятого вечера н у что накатасан вот мы и на секоку да какой прекрасный был мост большой н а к а т а в в первый раз такое видел они вышли из автобуса и сев на скамейку у вокзала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 «Стыдно от того, что такая мысль вообще пришла в голову!» Хасина не с п а л и, глядя в тёмный потолок понемногу, т е р я л уверенность п р о и с х о д я щ и м в том, что он ночует в дешёвом Рёкане, в Токусиме, вдвоём с чудаковатым стариком, о котором ровным счётом ничего не знает. На самом деле, этой ночью он должен был ехать обратным рейсом в Токио, сейчас бы, наверное, был где-нибудь в районе Ногой,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 И во всех этих странностях что-то особенное манило, притягивало к себе. х а с и н а очень хотелось знать, куда еще соберется этот наката и что будет делать дальше.